Притерянский переговорщик решает много задач. Если коротко, его работа в том, чтобы поддерживать в террористах и врагах отечества надежду, что все обойдется, и в ситуации есть удовлетворительный выход. Группа захвата обычно готовит в это время штурм. Переговорщик подключается к импланту врага и пробивает его психологические блокировки. Террористов готовят к таким ситуациям, но у переговорщика есть серьезные технологические преимущества. Террористу важно чувствовать, что он еще не разорвал окончательно связь с человечеством, и следящий за ним мозг по ту сторону прицела относится к происходящему по деловому с пониманием и юмором. Это делает террориста сговорчивее и помогает сохранить жизнь в случае захвата заложников. Переговорщик как бы говорит: "Ну что, брат, на беду курил? Да вижу, что на беду курил. Давай теперь выбираться из этой ситуации вместе." И тебе и мне не слишком охота померать. Потом придурка, конечно, убьют, но благодаря переговорщику несколько последних минут его жизни будут озарены оптимизмом. Ничего лучше с человеком в такой ситуации случиться не может, все равно. Так что в целом мы делаем хорошее дело. В этом смысле мы похожи на священников, только кривим душой бесплатно. Переговорщик транслирует свое состояние на террориста. в бойщик на зал. Поэтому навыки, которые учат переговорщиков, могут пригодиться в будущем МС. Я, кстати, удивился, когда узнал, насколько это древнее поганяло. В карбоне так называли крейперов, и МС означало Master of Ceremonies. Сегодня так называют в бойщиков, и сокращение в полном соответствии с кодексом подвижных смыслов означает уже mind cracker.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 при подключении к приторианскому импланту клиенту кажется, что с ним вообще не вошла светлая сущность. Относиться к партнеру по переговорам с веселым пониманием – это как бы смесь насмешливого равнодушия к чужой судьбе и готовности помочь попавшему в переплет бедняге. Трюк, где важна точная смесь ингредиентов. Если настроиться на любовь к ближнему, можно отпугнуть злодея или даже вызвать в нем ярость, потому что не каждый террорист хочет, чтобы его любили.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 Почему нельзя просто выключить миразовца, если уж на то пошло? Видимо, имплант наверняка это позволяет. То, что нам объяснили под подписку о неразглашении, полностью изменило мои взгляды на мир. Как оказалось, для Transhumanism Incorporated не было разницы между террористами и правительствами, и речь шла не только о нашей сердобольской хунте, которую к тому времени я уже научился слегка презирать. Нет, это касалось любого, даже самого прогрессивного режима. Трансгуманизм Инкорпорейтед стоит над миром так высоко, что разницы между боевиками и правительствами для нее просто нет. Тем более, что за любыми боевиками в конечном счете торчат уши какого-то правительства, иногда собственного, иногда чужого. Нарративы меняются: вчерашние негодяи становятся борцами за свободу, кровавые тираны делаются сильными лидерами и наоборот, и все платят трансгуманизмом. Страны и правительства могут не признавать друг друга, но трансгуманизм Incorporated признают все. А корпорация отвечает им нежнейшей взаимностью. Светит всем, как солнце, и продвигает любые версии реальности со штампом употчена, без всяких личных пристрастий. Это не значит, конечно, что у открытого мозга нет своей политической линии. Она есть и очень конкретная.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 Это как раз хорошо. Реальность в наше время чисто экономическое понятие, не имеющее никакого отношения к философии, идеологии или метафизике. Будь это иначе, мир неизбежно свалился бы назад под пету фюреров технических миллиардеров и моральных консенсусов, генерируемых закрытыми акционерными обществами. Почему я про это так много говорю? Да потому что в бойщиков есть один стыдный секрет, делающий их в сущности служащими Transhumanism Incorporated. Наше творчество невозможно без сотрудничества с корпорацией, потому что все имплант-коммутаторы и трансмиттеры для вбойки производят на заводах в Неваде. И поэтому наша творческая свобода кончается там, где надо. Ещё можно сказать так: там, та-дам.